Водит с губ моих, пусть поцелуй, исправит зло, что сестры причинили, забыв почтение. Милая принцесса, не будь отцом ты, эта седина, в них жалость вызвала б. лицо такое подвергнуть бешенству степного ветра, его поставить под раскаты грома среди ужасных гибельных ударов и блеском молний. Бедный часовой Ты бодрствовал в столь жалком шлеме Даже врага Собаку, что меня кусала Пустила б я к огню А ты, отец мой Нашел приют, как свиньи И бродяги в гнилой соломе Горе, горе, горе Как жизнь еще твоя С рассудком вместе Не порвалась Проснулся Говоришь с ним, лекарь Вам следует начать Как чувствует себя король Как отдохнул он Опрасно вынули меня из гроба Ты дух блаженный Но привязан я к колесам огненным И даже слезы кипят как голова Меня узнали? Ты, знаю, дух, давно ты умерла? Далек он от сознания. Он не вполне проснулся. Подождите. Где был я? Где теперь? Как, В светлый день? Я так обманут был. Будь кто другой, я умер бы от жалости. Нет слов, мои ли это руки Вот, посмотрим а -а -а. Булавку чувствуют Хотел бы я увериться Взгляните на меня И руки возложив, благословите а -а -а -а. Не надо на колени Н Не обессудьте Я сумасшедший, взбалмошный старик. Мне восемьдесят лет, ни часу меньше. Сказать по правде, боюсь, не выжил ли я из ума, но будто знаю вас, да и его колеблюсь. Главное, мне неизвестно, где нахожусь я. Не могу припомнить я платье этого И я не знаю, где эту ночь провел Прошу, не смейтесь Но думаю, что леди это Будет дитя мое Карделия. Да, да И слезы влажны Да Прошу, не плачьте. Колья у вас есть для меня, я выпью. Не любите меня вы, ваши сестры, меня обидели, но без причины. У вас причина есть. Нет, нет причин. Во Франции я. В вашем королевстве обманывать не надо. <звы> Утешьтесь, королева. Злой припадок утих, как видите. Но есть опасность напоминать ему о прошлых бедах. Его бы увести и не тревожить, пока не успокоится. Угодно вам пройтись. Не будьте строги ко мне. Простите и забудьте. Я стар и безрассуден. Уходят Лир, Корделия, Лекарь и Свита. Правду ли, говорят, сэр, будто герцог корно убит? Совершенно верно, сэр. Кто же во главе его войска? Как говорят, побочный сын Глостера. Говорят, что Эдгар, его изгнанный сын, находится в Германии с графом Кентом. Разные бывают слухи. Теперь время вам быть осмотрительным. Ведь ваш противник того и гляди появится. Да. Всего хорошего, сэр. Вот наступает мой последний срок. И зло, и счастье битве я обрек. Британский лагерь Близдовера. Входят с барабанами и знаменами Эдмунд, ригана Придворные и Солдаты. Узнать у герцога. Осталось в силе последнее решение или он новый готовит план? Он полон перемен, противоречий. Пусть ответит точно. Гонец сестры. С дороги верно сбился. Да, опасаться можно. Ну, мой Глостер, вы знаете, что я для вас готовлю. Так вот скажите мне, по правде только, сестру вы любите? Как подобает. И никогда не добивались присвоить место зятя? Нет, вы в заблуждении. Подозреваю я такую близость между вами, что вы собственность ее. Клянусь я честью, нет. Не вынесу я этого, мой Глостер. С ней не сближайтесь. За меня не бойтесь. Она идет с супругом. Ходят Альбани, Ганерилия и солдаты. Пусть лучше мне в бою разбитый быть, чем ей добиться цели. Любезная сестра, рад видеть вас. Я слышал, сэр, при дочери короля, а также те, кто тяжесть нашей власти не вынесли. Но где нельзя быть честным... Я не могу быть храбрым. Нас заботит нашествие французов на страну, а не поддержка королю и тем, которые не по попусту восстали. Речь благородна. Но к чему она? Соединились мы против врага. Разбор же частных и домашних дрязг. Не к месту тут. Созвал я ветеранов. И мы решим, как дальше поступать. Я не замедлю к вам прийти в палатку. Сестра, идете с нами? нет. Приличнее будет, если выйдем вместе. Ого! Ясна загадка. Я иду! Входит переодетый Эдгар. Коль Ваша Светлая соизволит мне, прошу дать слово. Я приду. В чем дело? Письмо прочтите это перед битвой. Коль победите, пусть труба зовет подателя. Как не ничтожен с виду, найду бойца, который подтвердит все, что здесь сказано. При неудаче дела земные кончатся для вас и козни все. Желаю вам удачи. Постой, пока прочту. Запрещено мне. Наступит час, глашатай прокричит, и я опять явлюсь. Тогда прощай. Письмо я прочитаю. Уходит Эдгар, входит Эдмунд. Враги видны уж! Быстро идти войска! Вот сведения, добытые разведкой о состоянии вражних сил. Но надо спешить нам! Буду вовремя готов. В любви поклялся я обеим сестрам. Однако другой ревнует, как змеёю ужалены. Кого же предпочту? Одну? «Обеих? Ни одну. Нет счастья, покуда обе живы. Взять вдову? С ума сойдет от горя Ганерилья. А здесь мне вряд ли выиграть игру, пока в живых супруг. Его влияние нам для сражения нужно, а потом... Пускай она сама уж устраняет его, как хочет. Он решил пощаду дать Лиру и Кордели. Пусть битва окончится и будут в нашей власти. Прощения не увидят. В положении моем нужна борьба, а не сомнения. Поле между двумя лагерями проходят с барабанами и знаменами Лир, Карделия и их войска. Входит Эдгар и Глостер. Садитесь здесь, под деревом в тени. Молитесь. чтобы правда вверх взяла. Когда удастся к вам не возвратиться, покой я вам верну. Благодарю! Скорее! Старик! Дай руку мне! Идем! Побежден, и он и дочь в плену. А. Дай руку мне. Идем. Зачем идти и здесь, ведь можно гнить. Опять за злые мысли должен каждый терпеть, являясь в мир и удаляясь на все свой срок. И это верно. Британский лагерь под Довером. Входит, как победитель с барабанами и знаменами Эдмунд. Лир и Карделия, пленные. Отсюда отвезти их! И держать под стражей, пока от высшей власти не выйдет приговор. Не первых нас, добра желавших, злой постиг приказ. Я за тебя, король, колено гну. Сама на судьбы я не моргну. Не повидать ли дочерей, сестриц? Нет, нет, Карделия. пойдем скорее в тюрьму. Мы будем петь там, словно птицы в клетке. Благословенье спросишь, на коленях прощения попрошу. Мы будем жить, молиться, петь средь сказок и улыбок, как золотые бабочки. Услышим от бедняков Придворных кучу сплетен Кто выиграл, кто нет, кто вверх, кто вниз Поймем тогда мы тайну Всех вещей, как божьи соглядатый, Снесем в тюрьме интриги сильных Что влекутся то вверх, то вниз луною Отвести их! Горделия. Ведь на такие жертвы Возложат ладан боги, я с тобою. Чтоб разлучить нас, Надо взять с небес огня И выжить, как лисицы из нор. А три глаза, сгниют их кости мясо, Пока заплачем вновь. Переживем их, идем. Кардерия. Идем, отец. Послушай, капитан, возьми приказ и отведи в тюрьму их. Тебя повысил я, приказ поймешь ты. И для тебя откроется дорога к успеху. Должен человек быть тем, что хочет время. Сострадание, мягкость не идет мечу. Приказ без рассуждений исполнить надо. Хочешь делать, делай. а то иди к другим. Исполню все. За дело. Знаю, что счастье за тобою. Заметь сейчас же и исполни все, что здесь написано. Телег мне не возить. Овса не есть. Но что могу, исполню. Входят Альбани, Ганерилья, Регана, офицеры и Свита. Сегодня, сэр... Вы выказали доблесть. Удача с вами заодно. В руках у вас враги, с которыми мы бились. Отдайте нам их. Мы поступим с ними согласно их заслугам и заботе о нашей безопасности. Велел я несчастного отправить короля в надежно охраняемое место. Преклонный возраст и высокий сан в народе жалость могут возбудить и копья наши обратить на нас же, своих начальников». И королеву с ним вместе отослал. Причина та же. Немедленно, хоть завтра или позднее, я их представлю на ваш суд. Сейчас же, в поту, в крови мы, друг утратил друга. И схватки лучшие готов проклясть тот, кто испытывает их жестокость. Решение Корделии с отцом другого места требует. Простите, но вы, наш подчиненный на войне, не брат». Моя была на это милость. И раньше надо бы у нас спросить, чем говорить так. Вёл мои войска он. Моей особой был он представитель. И как мой заместитель может счесться, он вашим братом. Слишком горячитесь. Ему природных милостей довольно без ваших титулов. Его по праву я возвысила, и равен он первейшим. Одно осталось сделать и супругом. Не стала б шутка правдой. Полно, полно. Не верь своим глазам, они косят. Мне не здоровиться, а то могла бы ответить вам как надо. Полководец, бери моих солдат, именья пленных. Все, все, твое. Сдаю я укрепление. Пред светом делаю тебя моим владыкой. Как? Своим супругом? Зависит это не от вашей воли. И не от вашей Сэр, Да, полукровка. Бей в барабан и объяви свой титул. Стой! Выслушай! Ты, Эдмунд, арестован как государственный изменник. Так же и это золочёная змея. Я к выгоде жены вас устраняю. Она уж столковалась с этим лордом. Как муж ее. я против вашей свадьбы. Хотите замуж? Полюбитесь мне. Моя же леди занята. Фиглярство. Ты глостер оружии. Пусть трубят. Тогда никто не явится сюда, чтоб в гнусных уличить тебя изменах. Вот мой залог. Тебя я уличаю. Пусть хлеба мне не есть, когда неправда то, в чём ты повинен. Мне дурно. Дурно. В этом нет сомнения. Я разбираюсь в ядах. Хорошо. Вот мой ответ. Кто б ни был, кто в измене меня здесь обвинит, тот подло лжёт. Пускай трубят, пускай сюда выходит он, вы, кто хочет. Защищаю стойко свою я честь и верность. Эй, Глашатай! Глашатай! Эй, Глашатай! Надейся лишь на собственную силу. Твои солдаты, созванные мною, мной и распущены. Все хуже мне. Ей плохо. Уведите ее в мою палатку. Сюда, Глашатай. Пусть труба трубит. Читай. Вот это. Всякий человек благородного происхождения, ранга и звания, находящийся в рядах этой армии, пожелавший доказать, что Эдмунд, так называемый граф Глостер, отъявленный изменник, пусть явится по третьему трубному звуку! Противник готов к защите! Труби!